Глава 3. Урок заканчивается, и мы с Тришей, не сговариваясь, покидаем класс в числе первых учеников. Я прячу свой планшет в сумку, вешаю ее на плечо и направляюсь к двери, стараясь не смотреть на Шона и Кейт, оказавшихся на моем пути. Легко обхожу их, даже не заметив, что это делается без труда. Мысли все еще заняты Палмером и его едкими словами. Но у выхода из кабинета сталкиваюсь с Хью Граймсом, другом Шона, который не может жить без своих дурацких шуточек. И, конечно же, парень не останавливает меня без внимания. «Воу, полегче, Симба! Я смотрю, в твоем разбитом сердце образовался нешуточный сквозняк, так и с ног сбить можно!» Граем стощий и высокий, как жерть, с тонкой ухмылкой и хитрыми глазами. Вряд ли у меня при всем желании хватит сил сбить его с ног, но вот оттолкнуть с пути сил хватает. «Катись к чёрту, Хью!» Сердито выдыхаю я парню в лицо, понимая, что поддаюсь эмоциям, которые так старалась скрыть. «Пока от моего сквозняка тебе в уши не надуло! Прочь с дороги!» К сожалению, я светлокожая девчонка с длинными рыжими волосами и, в отличие от Триши, краснее мгновенно. Да еще и на целую голову ниже Хью, поэтому тут же стараюсь сбежать. «Постой, Уилсон!» — пробует он меня задержать. «Эй, как насчет встретиться после занятий на школьной парковке? Я тебе о не столько грязных подробностей расскажу. Под тегом, чем он занимался прошлым летом. Поверь, детка, я знаю все его секреты». В том, что Граймс не врет, не стоит и сомневаться. Шон у нас теперь популярный парень, так что возле него таких Хью, как острец возле пирса. Вот только слушать его я не собираюсь. Лучше бы ты научился их хранить, так же, как твой друг. Не могу удержаться от колкости. Пока в тебя не влетел чей-нибудь томогавк. Хью, перестань. Слышу позади снисходительный голос Шона, однако уже выскакиваю из кабинета вслед за Тришей. Триша тянет меня за руку в конец коридора и там, наконец, отпускает. Повернувшись ко мне лицом, распахивает темные глаза и обмахивает себя рукой. «Кошмар, Эш! Он все слышал, Палмер! Все, что я сказала! В школе четыре сотни учеников, а он запомнил мою фамилию! Теперь нам целый год учиться в одном классе, и я стану в его глазах настоящей дурочкой! Ох, надеюсь, ему не придет в голову меня проучить, потому что, клянусь, я не одна такая, кто о нем неприлично подумал! В то время как Триша сердится, я тоже не молчу. Сейчас мы обе друг друга не слышим. Я ругаю себя за то, что доверилась Шону». «Как он мог, Рентон? И зачем я только рассказала ему о своем домашнем прозвище, Триш?» «Граймс назвал меня Симбой при всем классе, только глухой не слышал. Ненавижу его. И себя ненавижу. Дура, круглая дура. И я считала его приличным парнем. Да он такую змею, как Кит, и заслуживает». «Что? Что?» Мы с Тришей выдыхаем вместе, и обе одновременно обиду и грусть. Недолго думая, девушка обнимает меня за шею. «Ох, Эшли, мне так жаль. Шон был нормальным, но популярность любому вскрожит мозги, а Кейт своего не упустит. Она должна быть с лучшим парнем, иначе какая же она королева школы. Слушай, да пошли они оба к чёрту. Всё равно этой завистливой стерви до тебя, как дождевому червю до луны. Ха. Прыскает Джонкин смехом, отпуская меня. Вот это я прикольно сказала. А вся биология виновата. И заметь, не соврала. Дружба и любовь всегда предвзяты. И пусть для всех вокруг мы просто две обычные девчонки». Но Триша для меня тоже лучше многих людей, поэтому я ей верю. К тому же у нее жизнерадостный характер, куча неуемной энергии, и ей всегда удается поднять мне настроение. И я очень надеюсь, что у нас это взаимно. «Спасибо, Триш», — пробую улыбнуться, в ответ обнимая девушку. «Со стороны наверняка мы ведем себя излишне эмоционально, но мне сейчас все равно. Не так-то и легко воззвать к самообладанию, когда тебя бросил парень на расстоянии, не объяснившись, а теперь по ушколу усмехается в спину» но у меня обязательно получится. У меня самые замечательные друзья, которые в меня верят, и у меня есть гордость. Я никому не позволю по ней топтаться. Зря Кейт рассчитывает своими поступками испортить мне жизнь. Конечно, такой подлости от дочери Пейт я не ожидала, но своих людей не обманешь. А если эти люди не твои, каким оказался Шон, то не стоит о них и жалеть. Надо просто переболеть и выздороветь. Я уже пообещала себе, отправляясь сегодня в школу, что год выпускного класса станет для меня самым лучшим, вопреки всему. А значит, так и будет. Вера, это уже полдела. Осталось всего лишь не сомневаться. Не переживай насчет Палмера. Спешу успокоить подругу, взяв за плечи. Уверена, он уже через час о тебе и не вспомнит. К тому же, ты права. Я тоже на него таращилась. Все в классе заметили появление Мэтью, и не думаю, что он не был к этому готов, когда возвращался в школу. Ничего, переживет. Мы с тобой точно не центр его внимания. Можешь не сомневаться. Ох, ты права, вздыхает Триша. Сейчас мне срочно нужен Джейк. «Вот кто поможет выбросить из головы все лишнее. Правда, задачи он тоже мастер», — Смеется. «А еще надоедать с намеками, но я все равно по нему соскучилась». «А мне пора найти Эмбер». Я поправляю на плече сумку и смотрю на наручные часы. Оглядываюсь в сторону лестницы. «У нас сейчас латынь в первом корпусе у мисс Бражински, так что пока». «Встретимся на ланче?» — уточняет Триша, и мы расходимся с ней в разные стороны учебного коридора. «Да, увидимся. Передавай Джейку привет».